Глава седьмая. Правда. Июнь одиннадцатого года. Офо. ПГТ Заозерный. Про Дальний Восток, куда их обещали отправить, Сашка знал совсем немного. В одном он был уверен точно – там было холодно. Уж во всяком случае холоднее, чем дома, в Киргизии. Так что то место, где они сейчас находились, Дальним Востоком, а тем более Крайним Севером – не было точно. Было тепло и хорошо. И мягко. Мягко? Дубинин вспомнил жуткий тарантаз, боль и резко проснулся. Дети! Дети, жена, мама и семья сестры мирно спали на надувных матрацах, положенных прямо на землю на мягкий зеленый газон. Все они были заботливо укрыты тонкими шерстяными одеялами. Одеяла были серого, мышиного цвета, имели черный штамп в уголке. Над головой был натянут брезентовый тент, защищавший спящих людей от солнца. «Пусть спят!» Судя по ровному дыханию, с женой и детьми было все в порядке. «Что это за казарма?» Саша сбросил с себя одеяло и попробовал сесть. В голове немного звенело и очень хотелось кушать, но в целом самочувствие было отличным. «Где это мы?» Дубинин четко помнил, что из Киргизии они вылетели в последний день апреля. И даже там, на юге, было прохладно и дождливо, а тут... Тут стояла настоящая летняя жара. Сашка осмотрелся. Вокруг стояло еще пять или шесть тентов, под которыми спали все остальные переселенцы. Над тентами шумел свежий листвой, здоровенный дуб. «Не Чукотка, это точно. И не Магадан». Эти две версии среди пассажиров были наиболее популярны. «Молодой человек, не вставайте, пожалуйста!» К нему быстро приближалась медсестра в белом халатике и босоножках. За ней шел дюжий медбрат. «Точно! Лето!» Загорелые голые ножки сестрички смотрелись очень аппетитно. «Отдыхайте! Скоро проснутся остальные, а там и обед!» Желудок немедленно откликнулся голодным урчанием, мол, «скорей бы!» Покормили их только через час, когда последние проснувшиеся перевели себя в порядок. В огромных туалетах, двориках там имелось все. Туалеты, умывальники и даже душевые. Еще там были высоченные стены, крашеных зеленой краской досок, и отсутствовал потолок. Саяк посмотрел на кондовый умывальник и хмыкнул. «Армия!» Обед был просто роскошным. «Борщ!» и гречка с мясом и хлеба сколько хочешь и компот свояк повертел алюминиевую ложку и снова хмыкнул точно армия и рассовал остатки нарезанного хлеба по карманам давишняя медсестричка во все том же легкомысленном халатике звонким голоском предложила всем забрать эти алюминиевые тарелки ложки и вилки себе подарок типа а затем когда все закончили обедать в столовой под открытым небом Появился тот самый лектор и расставил все точки над Йо. «Поздравляю вас с прибытием на родину! В особый федеральный округ Заозерный! Прошу меня не перебивать и внимательно выслушать. Сейчас у вас есть полчаса, чтобы отдохнуть и осмотреться. Ваши вещи сложены под навесом в дальней части лагеря. Не удивляйтесь, если увидите, что чемоданы вскрыты. Все ваши вещи прошли досмотр и опись. Можете их забрать». Народ удивленно загудел. Уверяю вас, ничего не пропало. Такого в нашем округе еще не было. Что за округ? Не перебивайте, сказал. Лагерь обнесен забором. Это для вашей же безопасности и для безопасности окружающих. День недели вы будете жить здесь. Обратите внимание на те домики, что стоят с той стороны. Вы в карантине. Все дружно повернули головы. У вас будет четырехразовое горячее питание. Постельное белье вы найдете в домиках. «Матрацы и одеяло вы уже видели. Через полчаса прозвучит сигнал, и вы снова соберетесь здесь, за этим столом. Детей можно с собой не брать. Все равно никуда отсюда они не денутся. На этом собрании вам все расскажут и объяснят. Всего доброго». Народ, завороженно слушавший парня, выдохнул и загомонил. Ленка удивленно посмотрела на мужа. «Карантин?» В душе Саши шевельнулось недоброе предчувствие. Они едва успели устроиться двумя семьями в уютном летнем домике, больше похожем на дачу, как прозвучал сигнал. Явно били молотком по рельсу. Ну чё? Этот козёл вам про то, что государство вас по любому наебёт, говорил? Даже через ватно-марлевую повязку было видно, что новый лектор криво улыбается. Народ ошарашенно замер. Такого начала никто не ожидал. Так вот, для тупых поясняю. вас наебали ясно женщина сидящая прямо перед ним деловито не обращая внимания на мат поспешила уточнить в каком смысле наебали мужики подмигнул и отвесил короткий поклон в прямом это не планета земля полсотни людей за столом помолчали минуту а потом грохнули лектор спокойно переждал смех и продолжил сашка сидел слушал и офигевал. Он не замечал, как в его руку вцепилась жена и с каждой минутой сжимала ее все крепче и крепче. Чувак спокойно уселся на табуретку и начал повторять все заново, для тупых. «Так, кто вы у меня? Ага, киргизы. Люблю киргизов. Сам-то я таджик буду. славка меня звать. Я здесь, на родине, уже шесть лет. Старожил, понимаешь». Славка просматривал бумаги со списками. «История, значит, такая. Кратко. Наши ученые нашли проход в этот параллельный мир. Правительство России этот мир тайно осваивает. Хотите, верьте, хотите, нет. Я не знаю, правда это или нет. За что купил, за то и продаю. Но то, что здесь нет других людей, кроме нас, факт. Федералы даже ракету запустили со спутником, никого не нашли. Вы простые переселенцы, как и я». «Слушайте, самое-самое главное. Ходу назад в тот мир, откуда мы пришли, для нас нет. Мы здесь навсегда!» Сашка почувствовал, как у него шевелятся на голове волосы. Он поверил этому парню в маске сразу. До конца. «Это не розыгрыш!» Люди переглядывались минуту, а потом заорали и повскакивали со своих мест. Славку будто ветром сдуло. За три секунды он оказался у забора, где тут же появились здоровые парни с дубинками и электрошокерами. «Люди, люди, дайте сказать!» Славка замахал руками и затараторил. «Меня уж три раза вот так били. А за что? Я ж такой же, как и вы. И дружинники эти тоже. Мы все невыездные. Дайте сказать, только не бейте, ладно?» Толпа немного притихла, электр вернулся на свое место. «Слушайте, это поселок Заозерный». В нем пять тысяч жителей. Вокруг три десятка поселочков и хуторов. Здесь живут только такие же, как и вы, переселенцы. Средняя Азия, Закавказье. Все русские, все семейные, Такие же, как и вы. Там, на юге, в 30 километрах отсюда, берег моря. Там порт, аэропорт и база федералов. Федералы – это осознанные переселенцы из России. Вояки, ученые, врачи, инженеры, в общем. Типа элита. В порту они не живут. Там дальше в море есть остров. Говорят, там у них свой городок, он закрытый. Никто из наших там не бывал. В порту есть больница и училище. Там принимают всех. Отсюда туда трамвай ходит. Пять копеек билет. Говорят, что федералы тоже не могут назад уйти. Только военные и вербовщики. Этот козел в очках из вербовщиков. Что еще? А, климат. Холодно здесь. Не Душанбе однозначно. Не обращайте внимания, сейчас разгар лета. Конец июня. Календарь с той землей не совпадает. А так все путем. День как день, год как год. А вот еще. Тут луна дымчатая такая. В училище мне говорили, что там слабая атмосфера есть. Астрономы с ума сходят, в общем. А что с нами будет? В голосах женщин звучала истерика. Народ дружно поддержал. Да, а мы? Что с нами? Так, вы, запомните, здесь нет никаких социальных служб, все только сами. Надеяться можно или на семью, или на общину, только так. Первое. Если вы нужный специалист, то можете в управе получить должность, жилье, зарплату и карточки. Мыло, шампунь, туалетная бумага, то все. Жизнь в поселке небогатая, но стабильная, безопасная и надежная. «Список нужных специальностей найдете возле управы, где газеты с материка вывешивают. Второе. Уйти на хутора. Попроситься в общины. Там сельское хозяйство и ремесла. Если примут, то, считай, повезло. Сытнее там. Правда, новеньким вкалывать приходится. Пока пай отработаешь. Эх!» Славка помрачнел. «Или самим в чистом поле устраиваться. Тяжело и опасно. Милиции-то тут нет». Это в поселках за порядком следят, а там... Будьте осторожнее. Ну и все, в общем. «А!» – парень подпрыгнул. «Запомните, здесь все, кроме еды, дефицит. Будьте бережливы, земли завозят мало чего. Лекарства, витамины, ткань до нитки, в основном со старых военных складов. Иногда такая археология встречается, мама не горюй. А еда? А что еда? Еды здесь много». «Она дешевая и чистая. Жри от пуза. Кофе нет, шоколада тоже нет. А все, что здесь растет и бегает, есть. Фермеры у нас молодцы, так что если у вас есть что-то лишнее, то вы можете это хорошо продать на рынке. Шоколад или плейбой с руками оторвут. Книги, ноутбуки с фильмами и музыкой очень ценятся. А сотки нет. Нет здесь сотовой связи. Только рации. «Ладно, ребят, уже поздно. Я пошел». «Завтра приду, поговорим!» Вернувшись в домик, Светка закатила истерику. Ленка смотрела на нее, крепилась, но тоже зашмыгала носом и разревелась. Дети, весело носившиеся по дому, притихли и забились в уголок, глядя, как плачут их мамы. Вовка достал бутылку водки. Сашка посмотрел на литр Финляндии и отрицательно покачал головой. Ноутбуков в их багаже не было. начальнику оперативного отдела от агента таджик донесение по результатам беседы опасных лиц не выявлено подозрительными считаю номер один восемь четырнадцать из списка рекомендую дополнительное собеседование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 И с сомнением выслушивала попытки Максима петь. Тот, чувствуя всю возрастающую неуверенность, нервничал, потел и пытался сделать то, ради чего он перевез свою девушку в такую даль, да еще с позоранку. Ничего не получалось. Затылок немножко оттягивало, но виски были в полном порядке. Покатавшись с часок по мокрым выбоинам, они оба устали. Морось перешла в мелкую ледяную крупу и заметно похолодало. «Все, милый, поехали домой». Макс оцепенело сидел, вцепившись в руль и уставясь в точку за горизонтом. Не верит. «Ляля, а ну-ка выйди из машины». «Выйди, кому говорят». То, что Лейла затем увидела, перевернуло всю ее жизнь. Максим отъехал на сто метров, развернулся и медленно покатил в ее сторону. Из-за закрытых дверей машины гулко бухала музыка, а потом хлоп. и машина пропала. Ляля потерла глаза. Макс исчез. Признаться, Макс завелся. Желание доказать свою правоту любимой захлестнуло его с головой. «Ах!» В глазах знакомо почернело, а из носа опять хлынула кровь. Тормознув на знакомой уже полянке, он не обращал внимания на то, что творилось вокруг, выскочил из машины и, зачерпнув снег, переложил его к носу.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 Она посмотрела на будущего мужа, и сердце ее потеплело. Он такой храбрый, вот только тампоны из носа лучше все-таки вынуть. Содержимое тюка их потрясло. Три десятка великолепных белых шкурок. Какое это было животное, Макс не знал, но выглядело это просто сказочно. Ляля хлопала в ладоши и терла щекой о блестящий, струящийся мех. Кожаный мешочек с темно-желтым металлическим песком.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 Кулаки у него был крепко зажат, смятый листок. Глава девятая.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 Всех федералов с базы вывезли, а сюда потом эти в черном. Народу положили тысячи. Славка икал и Калы мутно посмотрел на оцепеневших женщин. Всех подряд били, даже детей. А вы чего? От чего мы? Против пулеметов-то. Оружие у нас свободно продается, но только гладкоствол. однозарядный, и стоит, как танк там, о и капсуле, только в магазине на базе. И стоит столько, что народ луки и копья мастерит, прикинь? Зерья-то тут вокруг немерено. Вот тогда-то полковник и увел с собой людей на север. Каждый четвертый ушел, дома бросили, все нажитое бросили и ушли семьями, прикинь, да? Недалеко, конечно, километров двести вверх по реке, но все-таки федералы туда не суются, а, а потом я слышал краем уха, Славка, извиняюсь, развел руками. Может, врут, конечно. С большой земли хозяин приехал, коменданта расстреляли, а с ним полсотни самых оголтелых тоже. В общем, сейчас новый комендант Егоров.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 Славка нарисовался через сорок минут на большущей телеге, которую тащила за собой огромная черная лошадь. В лошадях Саша не разбирался, но то, что это не рысак, а тяжеловоз, смог определить даже он. Мужики шустро погрузили в телегу вещи женщин и детей и потопали в недалекий поселок. Вместе с ними, держась за вожжи, причмокивая и понукая лошадь, шел зеленый с перепою уполномоченный.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 Было заметно, что в этом доме таких постояльцев принимают не в первый раз. Умаевшиеся женщины и дети давно уже спали, а мужчины выползли на крылечко покурить. «Санек, чё делать-то будем? Может, всё-таки на лесопилку пойдём?» «Не знаю. Слав, чё думаешь?» «Тебе решать. Я бы не пошёл. Пока есть подъёмные, пока они не проедены, есть шанс устроиться лучше». «Угу».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 Записку начальства она, фыркнув, просто выбросила в мусорное ведро. Дубинин вздохнул и выложил рубль. Тетка хмыкнула и посмотрела на просителя другими глазами, но с места не сдвинулась. Но когда на столе появился еще один рубль, тетка заулыбалась, отперла шкаф и вынула три больших тубуса. Ну, тес молодой человек», — говорила она протяжной с линцой, — «куда путь держать будем?» Сашка развел руками. Даже Славка имел весьма смутное представление, куда им идти. План у него был такой. До первого удобного и незанятого места. Консультация пятерка. Рубь. А маршрутный лист нарисовать трояк. Согласен. Тетка оказалась весьма приятной в общении. Такие клиенты, как Дубинин, у нее появлялись очень редко. Поэтому-то и цены она ломила по местным меркам, Рубль был величиной, огромная, но дело того стоило. Карты были великолепного качества в полиграфическом исполнении. Здесь у меня только юг острова, на сто километров от береговой линии к северу и на двести километров с запада на восток. Восток не рекомендую сразу, местность холмистая, сплошные леса, вдобавок там у моря рудник, федералам не понравится, не стоит в общем. За озерный стоял на западном берегу реки, которую тут, не и лукаво, называли просто «река». В пяти километрах дальше к западу имелось громадное озеро, а за ним – дикая череда полян, рощ, чащ и ручьёв. Строго на юг по реке можно было добраться до порта, который стоял прямо в устье, переходившем в удобную бухту. Дубинин осмотрелся, а на юг – «Губа не дура».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 «А ну, пошла! Пошла, родимая!» Возница соскочил с телеги и хлестал вожжами усталую лошадь. Дорога хоть и была нелегка, но все же против ожиданий Саши далась куда легче, чем он это ожидал. До озера, а потом по его южному, ровному как стол берегу, их караван проскочил еще до обеда, повстреча по пути массу народа. Шли охотники, ехали местные фермеры. Каждого встречного Саша опасался, мало ли. но все приветливо здоровались, болтали с возницами, обмениваясь новостями и с любопытством разглядывали новичков. Опрощаясь, желали удачи и счастливого пути. Путь шел по редкому светлому лесу, состоящему из высоких лиственных деревьев. Сашка узнал только клён, березу и дуб. Лес кишел птицей и мелким зверьем. Крупного зверя, как позевывая сообщил возница, тут давно разогнали.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 ИБУ стоило в комиссионном магазине восемь тысяч рублей. На вопрос, сколько же стоят заряды, продавец не ответил, зло посмотрев на Александра. «Это продается только на базе. Ясно?» Тяжелее всего дались две переправы через ручьи. Мужики дружно посовещались и решили телеги не разгружать, а соорудить временные гати. Первая гать удержалась под напором воды, пока все телеги не перебрались на другую сторону. а со второй пришлось помучаться. Течение уносило ветки, которые сваливали в воду. Пришлось лезть в ледяной прозрачный ручей и заколачивать в песчаное дно колья. После этого гать удалось положить, и хотя ручей при этом сильно разлился, переправиться удалось без проблем. Двадцать два километра до места, указанного топографом, караван прошел за двенадцать часов. «Ты что думаешь, ты самый блин умный?»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 а если поторговаться, то и за шестьдесят». Мужики пошептались и дружно согласились продолжить утром путь. «Ты, Дубинин, в общем прав», – старшой каравана принялся распорягать лошадь. «Это сейчас ветерок дует, а как стихнет, от комаря тут спасу нет, сидят живьем. А на берегу-то я сам не бывал, и никто из нас не бывал, но охотники говорили, места там хорошие, была блотка большая, до базы оттуда вдоль берега всего ничего, километров двадцать». «И что? Почему же никто до сих пор не пробовал там обосноваться?» Сашке было на самом деле интересно. «Да и у озера мест хороших хватало! И...» — старшой вздохнул. «Федералы не одобряют! Лодочки на реке да на озере туда-сюда, а по морю ни-ни! А по сушек людям оттуда выбираться... Сам видишь, дорога какая!» Чем больше Дубинин общался с местными...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 А вообще, как часто у вас шалят? В поселке очень редко, а вот в лесу люди-то тут все разные. Бывает так, что дома семьянин, а как на охоту... Славка с иронией выделил это слово. На охоту с дружками пойдет, то... И гарантий, что извозчики не проговорятся, нет никакой. Бахмутов развел руками. Волочка прихлопнул разом пяток комаров и выматерился. Чтоб вас! Надо скорей на берег выбираться.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 Сам и ввязал ее детей. Дубинин даже как-то раз случайно подслушал, как его Елена выговаривала его маме за то, что она вечно недовольна сыном, брюжит, мотая нервы, совершенно позабыв о том, что именно она и стала инициатором отъезда их семьи. Сашка был в шоке. Его тихая и безответная Леночка жестким тоном объяснила свекрови, что «муж, мой муж»,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 хорошей и счастливой жизни на новом месте. И вот сейчас он к этой жизни шел, с трудом волоча ноги и держась за борт телеги. Впереди показались Славка и Олег. «Держи!» – измученный Бахмутов сунул ему в руки топор. «Твоя очередь!» А потом эта каторга как-то неожиданно для всех закончилась. Вовка смахнул топором пышно-густой куст, торчащий между двух высоченных сосен – И все дружно ахнули. Перед ними было море.